ИСТОРИЯ ВТОРАЯ БАГРЯНЫЙ БАРХАТ ГЛАВА ПЕРВАЯ Госпожа Ивена, вы бы ушли со стены. Не сразу понимаю, о чём мне говорят. Тяжкие думы наполняют голову, как птичьи стаи осенью угрюмы небосвод. Шершавый камень, поросший мхом, холодит мои пальцы. Рукоять отцовского меча в правой ладони, напоминанием о том, кто я и в чем мой долг. Я Ивена, в 21 год коронованная повелительница Венериона, города-крепости, города-непреклонного стражу северных рубежей. Города, стратегически важное положение которого мы как замок на Драгмирском ущелье запираем проходы к сердцу страны, У слишком многих возбуждает неутолимую алчность. Солнце опускается в багряный бархат небесной постели по левую руку от меня. Расплавленным золотом слепит глаза. Готовится уйти на покой до самого утра, уснуть в объятиях гор. Вот только мне уже третью ночь покой даже не снится. С той самой минуты, как сразу два соседних княжества прислали ультиматум. «Ах, папа, папа, как не вовремя тебя скосила чёрная хворь. Я слишком привыкла к тому, что ты закрываешь меня своей надёжной широкой спиной от любых невзгод. Ты так хотел сына, что, когда любимая жена родила тебе дочку, а потом долгих десять лет все попытки родить ещё одного ребёнка приводили лишь к череде выкидышей и мертворождённых малышей, смирился и решил дать рыцарское воспитание мне». Лук и стрелы были моими первыми игрушками, а не куклы и не пяльцы. На десятилетие отец подарил мне кольчугу, а не розовое платьице. В семнадцать я приняла участие в настоящем рыцарском турнире. Но все казалось мне игрой. Я никогда не думала, что мне придется отвечать за свой народ, и тем более, что именно я навлеку на него смертельную опасность. Потому что лорд кефнир и лорд Гир — Без сомнения, явились сюда, чтобы заполучить меня. Отец слишком часто им отказывал. Три раза одному и четыре другому. Если правильно помню, чем, очевидно, не на шутку оскорбил. Стоило лишь погребальным кострам отгореть и тризном завершить свои торжественные пения, как эти наши добрые соседи, будто остервенелые псы, бросились грызться на могиле. Три дня назад... Пришло то оскорбительное письмо. Когда дядька Ольгерт прочел, порвал на куски и сказал так же, порвет на куски нахалов, что осмелились такое написать дочери прославленного короля ивора Жаль, что мой наставник, что с малых лет учил меня боевым премудростям и еще отца моего посадил на его первую лошадь, уже далеко не в том возрасте, чтобы постоять за мою честь на поле боя. Он сам это понимает, и от этого... Слезящиеся по старческе глаза наполняются особой горечью. И горбится, некогда прямая, как палка спина, а седые усы виснут печально на пластины потертого доспеха. «Дед прав. Ушли бы вы со стены, королевна? Не ровен час. Марвин, мой оруженосец и по совместительству внук Ольгрида, тоже волнуется». Смотрит на меня влюбленными глазами, на мальчишеский безусом лице. Почти ребенок, в сущности. И его я тоже должна уберечь. Вот только не знаю, как. поправляя отцовский шлем. Бармица слишком тяжела и давит на плечи, как и бремя, что мне пришлось на себя взвалить. Где-то рядом просвистела стрела. Я невольно отшатнулась, но совсем уйти со стены так и не смогла. Меня заворожила картина, что открывается внизу. Целое людское море у подножия крепостных стен. Куда ни кинем взгляд, зеленые и синие цвета кефиниров и грязно-серые оттенки гиров. Как ни странно, эти двое отлично поладили между собой. Их объединило яркое желание показать строптивой наследнице ивора короля Венериона, где ее истинное место. а место ее в постели одного из них, греть ее к приходу повелителя, рожать ему детей и непременно, непременно принести в качестве приданного сам Венерон. Вот только досточтимые лорды так и не определились, кто из них более достоин моей руки, ноги и прочих частей тела. В ультиматуме мне в оскорбительной и довольно прямолинейной форме было велено выбирать до завтрашнего утра не то они решат сами. Поиграют на меня в кости, и пусть судьба выберет счастливчика. Если же я посмею противиться, снова являя качества недопустимой для доброй жены благородного лорда, они так и быть поучат меня послушанию. Между строк довольно явно читалось, что ждет Венерон в случае моего отказа. Он будет взят приступом, и разграблен в качестве моральной компенсации ущемленного самолюбия женихов. А моя участь будет все той же. И никому на всем континенте не придет в голову скорбеть о судьбе маленького и слишком гордого королевства, притаившегося у склонов Северных гор. Все слишком заняты грызней за наследство империи. После смерти прежнего императора три года назад его бастарды и законные наследники затеяли меж собой кровавую свару. С тех пор страна полыхает в огне. Дым этого пожарища застит глаза, и никому нет ни до кого дела. Ведь на кону гигантские территории и великое наследие, которое императорский род собирал веками, подчиняя и ставя в вассальную зависимость сотни мелких княжеств и королевств. В мутной воде удобно ловить рыбку. Пока трясет и лихорадит центральные земли, на окраинах империи можно творить любое беззаконие. Хотя не знаешь, что лучше. Говорят, в последний год один из бастардов объявил себя законным повелителем империи и решительно собирает земли отца в кулак. Огнем и мечом подчиняет отвалившиеся куски некогда единой страны. Жестоко расправляется с соперниками, ставит на колени взорвавшихся местных лордов. О жестокости того, кого прозвали багряным императором, ходят легенды. Такие легенды, которые не станешь рассказывать детям перед сном. Я обернулась к Ольгриду. на сколько дней осады у нас хватит провизии?» «Леди Ивена». Давайте мы вернёмся в неувиливай. Я тебя сто лет знаю. Говори правду. Насколько? После нескольких неурожайных лет наши закрома почти пусты. Я знала это так же твёрдо, как и то, что на мои неоднократные просьбы отпереть сокровищницу и пустить меня в южные княжества на закупке зерна, отец неизменно твердил, что распродавать наследие предков не позволит. Даже прикованный к постели, он не расставался с ключом, который висел у него на шее. Жаль, мамы больше не было с нами. Ее единственную он хотя бы иногда слушал. Так и получилось, что к началу весенней пахоты мы дошли почти опустошенные. Зима, как назло, выдалась суровой и долгой. — Так сколько? — старик промолчал, отводя глаза — «Я приказываю тебе ответить!» Почти в отчаянии велела я. «Неделя. Может, две. Если пустим на мясо последних молочных коров!» Прошептал тихо Марвин. У меня опустились руки. Я снова посмотрела туда, откуда доносились пьяные крики, смех, песни. Костры уже зажигали, потому что очень скоро, после того, как угаснет багряный закат, Холодная северная ночь вступит в свои права. Их слишком много. Слишком. Почти до самого горизонта. Лучшие враги стали отличными собутыльниками. Быстро сошлись на почве взаимных интересов. Мой отказ или мое согласие одному из них ничего не решит. Так или иначе, Венерону, такому, каким я его люблю, Северному замку придет конец. Возьмут ли город приступом, когда обессилевшие от голода защитники больше не смогут держать в руках оружие? Получит ли его как брачное подношение наиболее удачливому жениху? Результат один. першество сытых стервятников на костях прежде прекрасного города. А они все, все... И женщины с маленькими детьми, что прячутся сейчас в подвалах, и защитники стен, и даже Ольгрид, и даже Марвин, хоть и не признаются, смотрят на меня с затаенной надеждой. Как будто я могу что-то придумать, могу их спасти. Слишком сильна традиция. Слишком велика вера в священную кровь правителя, защитника своего народа перед светлыми богами. Когда мой отец был жив, такими глазами смотрели на него. Теперь, по привычке, продолжают на меня. Только я чувствую себя маленькой девочкой в слишком большом для нее доспехе. Мне страшно и хочется плакать от бессилия. Но я не имею права, пока они все смотрят на меня так. Трубите вызов. Открывайте ворота. Я выйду к гостям. «Да что вы такое говорите, королевна?» «Ивэна, девочка, ты с ума сошла?» Я расправила плечи и бросила на них такой взгляд, что мои верные друзья разом умолкли. «Хочу напомнить, что вы давали мне присягу верности и клялись выполнять каждый мой приказ до последней капли крови, а я велела отпирать ворота». Не было слышно ни пьяных криков, ни песен, когда я двигалась через пустое стоптанное поле к хаотичному частоколу очагов и палаток, черным лесом, выросшему в тени венеронских стен. Жемчужина под седлом шла послушно, как и полагается хорошо выученному боевому коню. Она тоже доверяла свою жизнь мне, своей хозяйке. И только мне довериться некому. Оба моих верных спутника следуют за мной по пятам. Марвин несет стяг Венерона — серебристое полотнище с черным зубчатым очертанием сторожевой башни по центру. На щите, прибитом над входом в башню, вставший на дыбы единорог. Точно такой щит на самом деле украшает нашу крепость, как символ того, что ни один враг так и не смог взять ее приступом с самого основания. В руках сжимаю отцовский меч. Моя единственная защита. И обычай. Старинный обычай, который все еще чтят на обломках империи. По крайней мере, хотелось в это верить. Потому что, если не так, я пропала. Между лагерями двоих лордов обширное пустое пространство. Они все-таки не стали смешиваться. Подозреваю, что на случай, если все же кости не помогут и придется на мечах решать, кому же достанется строптивая невеста. В предгрозовой тишине, в отблесках багрового пламени угасающего светила, выхожу на это пустое поле. Чувствую себя крохотным зернышком меж двух жерновов, которые вот-вот размелют. Бросаю взгляд направо. Вот он, тощий, как жердь, с вечно красным от непереходящих возлияний носом лорд Кифнир. Его окружает толпа советников и верных рыцарей. Налево. И мне не приходится долго выискивать в толпе обширную грузную фигуру лорда Гира, на брюхе которого золотая цепь в мою руку толщиной. Оба, что примечательно, в доспехах. Каждый чтит свое боевое прошлое и выставляет напоказ даже если это боевое прошлое уже едва налазит на раздобревшие в праздности телеса. И тем не менее за плечами у каждого и впрямь годы боевого опыта под началом предыдущего императора. А что я? У меня в преимуществах только молодость, ловкость и скорость. Да еще пара отцовских приемов, о которых никто не знает. Из тех, что берегутся на самый последний час, от которых зависит жизнь — и которые тщательно передаются от отца к сыну, как величайшая тайна. Свои боевые секреты отец передал мне. «Неужели наша прекрасная леди Ивена явилась сама, чтобы прекратить наш спор?» Наконец подает голос Гир. Он у него утробный, будто из бочонка. Разносится над людским морем, почище глашатая с его трубой. Прихлебатели лорда разражаются под обострастными смешками и подбадривают меня, вовсю расписывая достоинство будущего мужа. Позади волнуется, переступает с ноги на ногу, гнидая Марвина. Верный оруженосец, готов с голыми руками броситься на тех, кто меня оскорбляет. Мне постоянно приходится сдерживать его пыл, чтобы мальчик не попал в беду. Снимаю шлем. Мои светлые волосы, уложены в косу корону вокруг головы, чтобы не мешались в сражении. Всегда хотела их остричь, но отец не позволял. Такие были у мамы, тоже длинные, ниже талия. Приходится мучиться. С косами, да еще в подшлемнике, смертоубийственно жарко. Вот и сейчас мелкие завитки выбившихся льняных прядей прилипли к вискам. «Нет!» Леди Ивена явилась вовсе не за этим. Говорю резко и герморщится. А затем, чтобы заявить свое право на реаль. Рокот проносится по рядам. Подбадривающие выкрики сменяются возмущенными. Еще бы! Где это видано, чтоб женщина просила ритуального поединка? Но я не просто женщина. Я королева своего народа, а значит, в своем праве. Согласно древнему обычаю, правители могут решить исход войны, не рискуя жизнями простых воинов. Реаль поединок на мечах, до смерти одного из противников. С чего бы нам соглашаться? лениво спрашивает кифнир С того, что в случае победы вы получите венерон безо всякого сопротивления. Если же проиграете, Так и быть, сохраню вам жизнь. В обмен на то, что вы немедленно забираете свои иска и отводите от стен моего города. С клятвенным обещанием никогда больше не возвращаться. Они смеются. Им смеет грозить какая-то пигалица, у которой косы длиннее ума. Пусть смеются. Пусть недооценивают. В 17 лет я чуть было не выиграла свой первый же рыцарский турнир. В стрельбе из лука верхом на лошади. Чуть было не выиграло, если бы не тот случай. Отгоняю непрошенные воспоминания. Сейчас не время вспоминать о собственной слабости. В рядах моих врагов совещаются. И кефнир, и гир вскоре приходят к выводу о том, что я предлагаю самый простой и быстрый выход. Им обоим наскучило сидение в горах. Оба хотят вернуться в свои богатые и теплые замки. С добычей, разумеется. «Я согласен», — выкрикивает Кифнир. «Буду драться с тобой первой, девочка». «Чего это ты?» — не согласен Гир. «Я пришел сюда раньше. Я первый заявил на нее права». Они продолжают переругиваться. Пока я устала жду, кто же выйдет победителем. Не хватало еще... «Чтоб и впрямь сели играть, кто первый обломает строптивую пигалицу?» И только Ольгрид и Марвин не разделяют общего легкомысленного настроения. «Они знают, что я настроена биться до последнего, потому что мне некуда отступать, потому что я не позволю, чтобы на землю, в которой лежит мой отец, вступил кто-то из этих грязных свиней». Но в этот момент когда золотое солнце полностью окунулось в багряный океан и утратило свой цвет, когда решалась моя участь, кто-то незримый первый бросил кости, играя с судьбой на мою жизнь. Раздался звук горна. Далеко, на горизонте, послышался стук множества копыт. Край окоема вычернился, земля задрожала. «Нет, только не это» прошептала я, чувствуя, как темнеет в глазах. Тяжесть доспеха показалась невероятной. Она вдруг стала тянуть меня к земле так, что я едва устояла. Или сказались три бессонные ночи, или то, как внезапно у меня отобрали последнюю надежду. Ведь ходили же слухи, что он усмирил все земли на западном побережье. Но никто не предполагал, что так быстро повернет на север. Или что с дьявольской хитростью обогнет горы у самой кромки моря, не пытаясь искать путей напрямик, и ударит с той стороны, откуда его никак не ждут. Ведь все привыкли, что эта гроза с юга, где-то далеко-далеко, и она не скоро докатится до нас. А он пришел с запада вместе с закатом. И на черных, как вороново крыло доспехах его Красовалось багровое солнце. Багряный император. Я погибла.